2012 год. Рецепторы Левковица и Кобылки. Наше тело может выполнять свои задачи, да и просто поддерживать свою жизнеспособность за счет прекрасно организованного взаимодействия между миллиардами образующих его клеток. Каждая из отдельных клеток обладает крошечными рецепторами, позволяющими ей чувствовать условия окружающей среды и адаптироваться к изменениям в ней. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2012 года стали Роберт Левковец и Брайан Кобылка за пионерские открытия, позволяющие определить механизмы работы одного существенного класса таких рецепторов, рецепторов, сопряженных с G-белками. Длительное время оставалось загадкой то, как клетки могут чувствовать свое окружение. Исследователям было известно, что гормоны оказывают существенное влияние на организм. Например, адреналин способствует увеличению давления крови и ускорению сокращений сердечной мышцы. Предполагалось, что на поверхности клеток располагаются определенные мишени-рецепторы, способные реагировать с гормонами. Однако природа этих рецепторов и механизм их действия оставались покрытыми тайной большую половину XX века. В 1968 году Левковиц начал работу по слежению за клеточными рецепторами с помощью введения радиоактивных меток. Он получал гормоны с введенным в них радиоактивным нуклидом йода и, регистрируя излучение, смог найти ряд рецепторов, в том числе и рецептор адреналина — бета-адренергический рецептор. Исследователи из его группы смогли выделить рецептор из его убежища в клеточной мембране и выяснить самые основы механизма его действия. Следующий важный шаг был сделан исследователями в 1980 году. Тогда новичок в группе Левковица, Кобылка, начал изучение гена, кодирующего синтез бета-адренергического рецептора, и достиг успеха. Анализ гена показал определенную схожесть рецептора с одним из рецепторов глаза, на основе чего был сделан вывод о структурном соответствии целого класса рецепторов, имеющих близкое строение и функционирующих по близкому механизму. В настоящее время это семейство рецепторов получило название «рецепторы, сопряженные с G-белками». Экспрессию таких рецепторов кодируют тысячи различных генов. К этим рецепторам, помимо упомянутых, относятся обонятельные рецепторы, Рецепторы, распознающие допамин, серотонин и гистамин. Механизм действия огромного количества современных лекарственных препаратов так или иначе связан с взаимодействием с рецепторами, сопряженными с G-белками. Исследования Левковица и Кобылки являются ключевыми для понимания механизма действия рецепторов, сопряженных с G-белками. Более того, в 2011 году Кобалко добился еще одного прорыва в молекулярной биологии. Исследователям из его группы удалось заснять рецептор в действии. Они зафиксировали, как бета-адренергический рецептор активируется гормоном и передает сигналы в клетку.